Глава двадцать девятая. «Вот это да!» – радостно восклицает мама. «Я вообще уже не надеялась внучат понянчить, а теперь целых двое!» «Это же хорошо, Наташа!» – поддерживает ее тетя Галя. Отец Захара и Катя держат большие букеты цветов, Маша с Котовским стоят чуть в стороне у машины. «Давай подержу!» – тетя Галя подхватывает малышку, которая тихо сопит в конверте. Впервые в своей жизни вдыхая свежий воздух улицы. «Идите, фоткайтесь уже!» Моя мама берет на руки Женечку, который супится, краснеет, но потом рыдать передумывает. «Ну привет, крапус, Пестует она его. «Головку держишь уже? Ты у нас совсем большой!» Зернов обнимает меня за талию и увлекает к памятнику Аисту, что возвышается среди разноцветных цветов яркой зелени клумбы гордо удерживая в клюве свой каменный сверток. Фотограф говорит нам стать сначала обнявшись, потом мне взять цветы, потом выстраивает нас рядом с друзьями. Это все приятные хлопоты, но мне хочется, чтобы они быстрее закончились, и я могла взять на руки детей. Во второй родом меня и Полину перевезли тем же вечером, и уже тут отслеживали восстановление. Матка у меня не хотела нормально сокращаться, поэтому пришлось задержаться до семи дней в роддоме. Здесь же я познакомилась с Женей. Его принесли утром, после того, как Захар пришел ко мне и внимательно посмотрел в глаза. Ответ словами ему был не нужен. Малыш кричал сильно, что аж сосудики на головке выпирали. Но когда я взяла его на руки, внезапно затих и так на меня посмотрел своими большими, полными слез глазами, что я поняла. Я ни капельки не ошиблась. Он мой. Теперь мой. Я попробовала приложить его к груди, но сначала он не понял, что нужно делать. Женю ведь кормили из бутылочки. Консультант по, груд... Консультант по грудному вскармливанию роддома помогла. И уже совсем скоро я кормила молоком обоих детей. Лактацию только предстояло установить, так что приходилось малышей подкармливать смесью. Не знаю, как Захару так быстро удалось оформить временную опеку, но нам разрешили забрать маленького Женю домой. Конечно, впереди предстоит еще много всего. Это не делается по щелчку пальцев, но мы с Зерновым готовы. Тем более нас активно поддержали его родители и моя мама. И Котовские. Им вообще отдельное спасибо за все. Иметь таких друзей не каждому везет. А еще я как-то иначе смотрю на свою маму. Конечно же, я и раньше очень любила ее, но, признаюсь, иногда подкатывала глаза на ее. «Вика, ты дома?» «Что-то сердце не на месте. Напиши, пожалуйста, а то уже почти одиннадцать ночи». Хотелось не раз ответить жестко, что я вообще-то уже давно выросла, и не надо меня контролировать. Начиталась всяких психологов о детских травмах, оставленных родительским контролем, о том, что нужно ставить личные границы и тому подобное. «Границы-то нужны, но ничего страшного нет, черкнуть СМС, что я в порядке. Мне секунда, маме минус порция сердечных капель. А теперь я и сама стала мамой, и будто многое открылось. Пусть я в этом статусе всего неделю. Когда фотосессия заканчивается, мы садимся в машину Игоря с Захаром и детьми, а моя мама к родителям Зернова. На машинах шарики и надписи о том, что домой едут новые люди». Пусть Жене уже целых четыре месяца украшения повесили и розовые, и голубые. Сложно ли нам приходится? Да. Юлить не буду, просто. Я борюсь как могу за грудное вскармливание, пусть и не все проходит гладко. Полина первый месяц довольно спокойно, а вот Жене непросто. Ему нужно привыкнуть к новой семье, адаптироваться. С документами тоже возникают сложности. У Жестикова находятся дальние родственники, но их интересует совсем не ребенок. Роман был достаточно обеспеченным человеком. У него была недвижимость и счет в банке. Сначала мы с Захаром хотели отказаться от претензий на наследование Жени, потому что собирались его усыновить, но представители опеки убедили не торопиться с таким решением. Имели ли мы право? Наверное, лучше предоставить решение ему самому, когда он вырастет. Игорь находит для нас хорошего адвоката, который занимается этими вопросами. Если честно, меня не особо волнует, будет ли отчуждено имущество или нет. Теперь это наш ребенок, и мы обеспечим его всем необходимым. Коллеги из роддома в памяти Жестякови и в поддержку нашего решения воспитать малыша оплачивают няню-помощницу на 4 месяца, пока я хоть немного не восстановлюсь. Но я не боюсь. У меня есть мама... И замечательные свекровь со свекром. А еще чаще приезжает Катя. В ее жизни тоже все непросто. Появился ухажер, с которым, как она считает, у них нет будущего. Слишком уж они разные. Но он оказывается весьма настойчив, и даже когда мы гуляем с детьми в парке, я замечаю, как недалеко от нас паркуется огромная черная машина. Катя же, разозлившись, решительно идет туда. Я бы не решилась, вот честно. Обратно она возвращается еще более злая и какая-то взъерошенная, сердито вытирая чуть смазанную помаду. Я вопросов не задаю. Сама расскажет, если захочет. Но стоит сказать, что она меняется в последнее время. Глаза сверкают ярче. Сменила прическу. Ей идет светлый. Захар увольняется из роддома. Ульяна Денисовна долго сокрушается. Она едва добилась, чтобы ей разрешили восстановить его в должности заведующего родильным отделением. Но он делает выбор в пользу семьи, решая оставить практику только в импульс мед. Клиника близко к дому. Там нет ночных и суточных дежурств. Да и зарплата выше значительно. Деньги ведь тоже играют немаловажную роль. А я сейчас работать не могу. Уже через два месяца Зернову предлагают возглавить филиал клиники с перспективой в будущем доли в партнерстве. Конечно, он соглашается. Это прекрасная возможность для него как специалиста. Мне приходится сообщить шефу, что теперь я точно не смогу выйти из декрета раньше. Он, конечно, реагирует в своей манере, но в конце эмоционального монолога говорит, что ждет меня. Только попробуй конкурентам дернуться, я тебе... Короче, Зернова, или как там тебя теперь? Жду. Те тупоголовые, которых ты оставила за себя, меня выбешивают. Да. Кстати, теперь я Зернова. Мы расписались быстро и без праздника, потому что это было нужно для решения вопроса по опеке над Женей. Но обязательно устроим торжество, только чуть позже. Илья в Альфа Синтфарм, оказывается, больше не работает. Он таки женился на своей Валюше, советом до да любовь, а потом слил новому тестю конфиденциальные данные фирмы. Тот хоть и был инвестором нашего фармконцерна, однако свои цели преследовал. Не знаю, как шеф потом оставил Разумовского целым и невредимым. Может, по-родственному пожалел. Да и плевать мне, собственно говоря. Сейчас вообще кажется, что этот мужчина был так давно в моей жизни, словно вообще привиделся. Да, я ужасно устаю. Мало сплю. Не успеваю толком нормально поесть. Я не хозяйка с большой буквы и часто заказываю еду, а не готовлю блюдо с обложки кулинарных журналов. У меня не хватает времени на маникюр в салоне и спортзал. Я не успеваю гладить Захару халаты и даже рубашки, но он все равно, придя с работы и закидав в мультиварку продукты для быстрого ужина, берет на руки полю или Женю и баюкает их, поет песни, рассказывает сказки. А потом, когда дети тихо сопят в кроватках, обнимает меня и зарывается носом волосы, а я упираюсь лбом в его грудь и прикрываю глаза. Да, сейчас нам непросто! Но ведь это временно. Мы учимся быть семьей. Учимся подстраиваться друг под друга. И ни о чем не жалеем. Ни о той ночи в отеле. Ни о принятом решении воспитать Женю. Мы счастливы. По-настоящему счастливы. А это главное.